Поговорим о воспитании. Весна. Весна пришла. Как стало тепло и хорошо. На деревьях зеленеют первые листочки. Солнышко греет ласково целый день. Все птицы принялись за работу. Строят гнезда, чтобы вывести птенцов. Вот и в тихой заводе Большого озера, где растет густой тростник, пара лебедей и пара уток Взялись за стройку. Лебеди делали большое и крепкое гнездо из веток и сухого прошлогоднего тростника. Утки старались не меньше лебедей, и гнездо у них получалось хоть и не такое большое, но тоже добротное. Скоро уже все было готово, и обе мамы начали высиживать яйца. И вдруг прилетела черная утка с белым клювом и стала неподалеку видеть свое гнездо. Поздновато вы, голубушка, строитесь. Мы уж пятый день на яйцах сидим. Да и что, это вы одна? Где же ваш селезень-муженек? Почему вам не помогает? Он в клубе «Суперселезень» для молодых отцов. Мы, знаете ли, с ним все больше на собраниях в эти дни. Я вот с подружками летала на занятия для будущих мам. «Правда?» — удивилась Лебедиха. «И что там, интересно?» «Очень. Старая цапля и молодая кукушка учили нас, как воспитывать детей». «Но сперва», — мудро сказала лебедиха, — «надо построить хорошее гнездо, крепкое и теплое, чтобы птенцам там было безопасно и уютно». Белоклевая утка только фыркнула. «Гнездо построить каждый сумеет, это невидаль, а вот правильно воспитать только талантливые матери могут». и Белоклёвая продолжила наскоро кое-как укладывать ветки среди торчавшего из воды тростника. «Голубушка, вам бы следовало дно покрепче и стенки повыше делать, чтобы волной не залила. Но торопливая утка только недовольно крякнула. «Ничего, и так сойдет. Цапля говорила, что детям нужно закаляться, меньше болеть будут». За пару дней шустрая утка... Состряпала жиденькое гнездышко и снесла яйца. ну и скучно сидеть!» — ворчала она потом. «Жду не дождусь, когда же вылупятся детки. У меня столько планов!» «Каких?» — спросила лебедиха. «Поскорее научить их плавать и добывать себе еду?» «Или прятаться от хищников?» — спросила серая утка. Белоклевая только рассмеялась. Ха, «Да какие там еще хищники?» «Сейчас совсем по-другому воспитывают». Подруги переглянулись, они не знали. «А как теперь воспитывают?» — смущенно спросила серая утка. «Во-первых, найду учителя пения, славя. Мои детки должны лучше всех петь. Во-вторых, найму ласточку. Пусть быстрее всех летают. И в-третьих, надо еще подумать, кто бы им преподавал иностранный язык». «А...» «Зачем все это?» — удивились подруги. «А какой в этом прок?» «Как какой?» «Детям надо иметь блестящее образование и чувствовать себя птицами высокого полета», — гордо заявила Белоклювая. «Все современные и заботливые мамочки именно так воспитывают». Серые утка и лебедиха притихли. «А они-то думали воспитывать птенцов по старинке?» Просто быть осторожными, разумными, вежливыми и самим добывать себе корм. А тут, оказывается, сразу и пение, и язык иностранный. А ведь это правда. Здорово учиться разным наукам. Вот встретят детки заморских птиц и смогут поговорить на иностранном языке. И лебедиха с серой уткой размечтались, что их дети тоже станут образованными. После обеда в тот день погода резко испортилась. Подул штормовой ветер, и на озере поднялись высокие волны. А белоклювая утка, взобравшись на край своего хлипкого гнезда, все рассуждала и рассуждала о воспитании. И вдруг лебедиха воскликнула. «Что это тут плывет? Да это же ваши яйца!» Белоклювая растерянно заглянула в гнездо, и точно... Яйца провалились сквозь дырявое дно и закачались на волнах. «Куда же вы, детки? Плывите назад, к мамочке!» А вот лебедиха не растерялась. Она вытянула длинную шею и стала бережно вылавливать яйца одно за другим и складывать их в свое гнездо. «Пусть пока у меня полежат, целее будут», — заявила лебедиха. Вы, голубушка, верно, конечно, рассуждаете про учебу, но всему свое время. Сначала гнездо добротное постройте, а потом уж поговорим о воспитании.